Наш единственный способ выжить. Только вот после зарядки артефакта у Кутузова совсем не осталось манны, а стрелять пустыми патронами, только регатов злить. «Лёх, чё делать?» — начал паниковать Кутузов. «Тсс», — шикнул на него я. Не стоило наивно надеяться, что сидение в тишине за машиной нас спасёт. Но это хотя бы не привлечёт лишнего внимания. Прошла уже минута, как я готовился к атаке, но её всё не было.